Берестяная грамота. Фома сидел на куче сена, около поваленного, наполовину обгоревшего стога, вертел в руках кусок бересты, вздыхал. Вот-то думал, грамотку оставил, а сам утек. Да и вправду ли это грамотка? Фома снова принялся рассматривать бересту. Грамота! Вот чем-то острым буквы нацарапаны. А что в ней написано? Пойди угадай. Примечание. Замечательным достижением советской археологии было открытие в Новгороде берестяных грамот, являвшихся письмами новгородцев. Тем самым было доказано, что высокая культура Древней Руси, тяжело пострадавшей от нашествия Батыя, сохранилась в Новгороде. Средневековое государство Европы не знали такого широкого распространения грамотности среди простых людей. «Чудак Гораст! Думает, как сам он новгородец и грамоту разумеет, так и все другие ас-дабуки ведать должны! А того невдомек ему! Было время да прошло, на Руси теперь громотеев-подрясника ходят, попы да монахи, а простой люд грамоты не ведает!» Фома опять уставился на бересту. «По-новгородски рассудил Гораст! Там, в Великом Новгороде, бабы и те грамоте обучены!» Так ведь то Новгород, татары туда не дошли, там и древности Русь стоит, почитай, что не тронута, а в остальных местах...» Безнадежно махнул рукой. «Да грамоты ли, если только и думу людей, чтоб татарские дани выплатить, ребят с малых лет на работу ставят. По-пам, тем можно, они дани не платят. Гляди на грамоту сколько хочешь, а если прочесть ее не умеешь, то толку в ней мало». Так Фома ничего из грамоты и не углядел. Сидел, думал, вспоминал. Поместье Паучихина. Москвичи сожгли. Мужиков и кузнецов полонили. Боярыня с Теуном куда-то запропастились. Да их не очень и искали. Князь долго задерживаться в поместье не позволил. После обеда повел полки дальше. Наград Микулин. Старанием Фомы... Дмитрий Иванович гораздо в великокняжеские златокузнецы определил и велел, как похоронят Машеньку, в Москву ехать, а Фомке полки догонять. «Ну, гораздо дружил!» — чесал в затылке Фома. «Чего я теперь князю скажу? Небось он меня не погладит. Я за гураз доручался, а вот накуся!» Долго так сидел Фома, потом поднялся. Сунул за пазуху берестяную грамоту, начал надевать доспех. Чувствовал, что рот расплывается в улыбке, и не мог удержать ее. Так было радостно, когда звонкая тяжесть доспеха опять легла на плечи. От рабства в тенетах паучихи остались у него лишь ножны гораздовой работы. Подошел к коню, невольно залюбовался. «Добрый коняга, по всем статьям хорош». «Вот только повыгорел за лето, посерел малость!» «Ну, это не беда, пусть будет вороной в загаре!» Фома привычно, легко вскочил на заплясавшего под ним коня. «Не разучился еще на седло садиться!» — подумал он. И опять улыбнулся. Пустил коня крупной рысью. Но долго так гнать коня не пришлось. Лесная дорога была размыта дождями. Грязь, к тому же, размесили московские полки. Конь вскоре пошел шагом, хлюпая копытами в непролазной слякоти. Дорога уходила в дождливый серый туман, сквозь который, еле различимые, темнели дальние деревья. В небе не просвета, серая пелена повисла до самой земли. Кажется, и дождя настоящего нет, так моросит. И вскоре все на фоме промокло. Свернуть бы, поискать жилье, нельзя. Дождь переждать, рати не догонишь. Однако случилось так, что он все же свернул с Микулинской дороги. В дождливой мгле, немного в стороне, показались поднимающиеся над лесом церковные купола. «Монастырь! Здесь мне городову грамоту прочтут!» — подумал Фома, поворачивая на узкую лесную дорожку. В монастыре поднялся переполох. Фома догадался об этом потому что в смотровое окошко его то и дело разглядывали, пока он стоял перед воротами. Слышны были встревоженные женские голоса, опрашивали его с пристрастием, кто таков, зачем стучал? Но когда Фома сказал, что просит грамоту прочесть, ворота открылись. Фома снял шлем, вошел за монастырские стены, ведя коня за собой. На дворе монастыря монахи не стояли толпой, Среди них выделялась властным видом старуха, грузно опиравшаяся на посох. К ней с поклоном и подошел Фома. Монахини испуганно подались назад. Старуха не спеша благословила его, сказала строго, «Где твоя грамотка? Подай сюда!» Фома вытащил из-за пазухи бересту. Старуха взяла ее, принялась читать, держа грамоту на вытянутой руке и голову откинув назад. «От гу раз до Медленно, с трудом прочла она. Потом, посмотрев на монахинь, окликнула. «Мать Анна!» К старухе приблизилась тучная высокая монахиня. Она с опаской косилась на фаму и поминутно вздыхала. Лицо ее покрылось крупными каплями пота. «Что прикажешь, мать игуменья?» Спросила она. «Что ты, мать моя?» Ворчливо отвечала игуменья. «Пыхтишь да отдуваешься!» «Опять чревоугодием грешишь! Смотри!» «Прочти вот грамоту, трудно мне, совсем плохи глаза стали!» «Вот гораздо к Фуме, неладно мне в Москве служить, ибо стрела была московская ухожу на родину, в новый город великий, прости меня, Фума!» «Все? Все, мать меня ты «Ты что-то не так прочла? Непонятно, о какой стреле речь идет!» «Все понятно, мать меня Вмешался в разговор Фома. «Спасибо! Прости, потревожил обитель!» Взяв грамотку, повернул к воротам. Но тут его будто обухом по башке треснули. Еще бы! Из-за высокого деревянного столбика с высокой паперти выглядывала на него паучиха. Черницей вырядилась! Нет! И под монашеским одеянием не спрячешь боярыню от глаз Фомы! Вот ты где! Подумал он: дай и срок. Я с тобой поквитаюсь, только б до Дмитрия Ивановича добраться. Он ей топские мечи припомнит". То и дело, встречая вереницы микулинцев, бредющих в сторону Москвы, под зоркими взглядами преставленных к ним доверенных боярских челядинцев, Фома спешил к Микулину. Ещё издалека почувствовал он запах гари, а когда подъехал городу, понял: что опоздал. Закутанный дымом, Микулин был еле различим из ближайшей болотной низинки, и только кое-где сквозь низкие темные клубы пробивалось пламя. Проехав мимо черных, курящихся едким дымком пепелищ, Фома выбрался к обрушенным стенам города. Дорога привела его к башне, под которой недавно были ворота. Сейчас башня лежала грудой обгорелых бревен, пересыпанных Жарко светящимися в мгле пасмурного и дымного полудня Углями, на которых повсюду вспыхивали Пробегали и тухли синеватые огоньки Тут же несколько воинов варили кашу Поставив котел в эти горячие угли Видно, жара было от башни много Каша начала густеть Над ней то и дело вздувались и опадали пузыри Остановив коня, фомас спросил, где ему найти князя «А тебе который князь надобен?» — спросил воин, продолжая помешивать кашу. «Ежели Владимир Андреевич, так его здесь нет, он град Зубцов жжет. А Дмитрий Иванович тот на медне от Зубцов вернулся. Эван его шатер виднеется!» Воин показал ложкой в серую даль. «Эх, косилище! Одним днем два города взять!» — думал Фома, направляясь к княжескому шатру. Дмитрия Ивановича... Он увидел около шатра, разговаривающим с Брэнком, тот о чём-то говорил с жаром, и Фома, не посмев нарушить их беседу, слез с седла и стал поодаль. Но князь его заметил, крикнул «Фома, подойди, ты-то мне и нужен! Я к тебе с вестью, княже! Говори! боярыня Василиса, поучихуй наречённая, та шо с тобой биться надумала, в монастыре спряталась, дал бы ты мне, княже, десяток людей!» Я б тебе ее завтра же представил. Князь засмеялся. Да мне она не надобна. Как не надобна, княже? Коля на Ульгерду оружие окувала. Чаю враг он у тебя, и работным людям враг. Такая кровопивица каких свет не видавал. Одно слово, паучиха. Дай, княж, десяток войнов. Дмитрий Иванович нахмурился. Нет, Фома, неладно ты удумал. Сам говоришь, в монастыре она. Тронь его на всю Русь раззвонят, что где московский князь обители зорит. — С людей, она три драла! — яростно прошептал Фома. Но князя тем не пронял. — Бывает, бывает! Не она первая, не она последняя! И уже строго добавил. — Выкинь её из головы! Дело для тебя есть поважнее чем за паучихой гоняться! Видно, много воды утекло для Фомы. Если вместо того чтобы по своей старой повадке, услышав отказ князя, полезть на рожон и идти самому сводить счёты с паучихой. Он, хотя и хмуро, но ответил. «Слушаю, Дмитрий Иванович! Бери второго коня на смену, скачи без отдыха в Москву, Тысяцкому, Василию Васильевичу, грамоту отвезёшь!» Фома не смел спросить, что случилось, но князь и сам понял его не мой вопрос после мгновенного раздумья дмитрий иванович сказал князь михайло тверской ушел из литвы в орду к мамаю значит жди по костей значит постеречься надо костры мамая под шесть тысяч годом летопписцы записали «В той же осени дожди были многие, и поводь была велика!» И вдруг, нежданно-негаданно нагрянула ранняя зима. Резкие порывы ветра несли над степью мокрый снег лепили его тяжелыми гроздьями на помертвелой заросли бурьяна. Сперва снегом занесло буераки до колдобины, потом и вся степь побелела, окуталась мокрой, летящей мглой метели, исчезла из глаз. За юртами в становье Орды было чуть потише, но все же и здесь ветер прибивал к земле гудящее пламя огромных костров. Между кострами медленно шел к ханской юрте князь Михаила Александрович Тверской. Иногда он совсем исчезал в дыму, чтобы через какое-нибудь мгновение вновь стать видимым во весь рост. Князь знал, тысячи глаз наблюдают за ним. Надо было идти с гордой осанкой, но будто неведомая сила заставляла его сутулиться, низко опустить голову. Муторно было на душе у князя, горели щеки. Нет, нет резкого ветра. Устроил мамай позорище. Несметные толпы ордынцев любуются, как тверской князь меж двух огненных валов идет. Огонь очистит твою душу от черных замыслов. «Буде они есть у тебя!» — сказал ему вчера хизар. Князь крепко подозревал, что именно хизар и посоветовал Мамаю свершить этот языческий обряд. В мозг острой занозой вонзилась мысль. Где-то здесь, в этих же степях, за отказ пройти через огонь, был замучен тоже князь Михайло, только был он князем Черниговским и посмел поперечить самому Батыю». Были времена на Руси, честь превыше жизни ставили гордые люди, а ныне он, князь Михайло Тверской, покорно идёт меж огней, на поклон даже не к хану, к миру Мамаю. Ордынцы-то, ордынцы, веселятся! Вот, наконец, и юрта Мамая. Два воина, настороженно, внимательно осмотрели князя и отрока, которые, идя следом... Нес серебряное блюдо с дарами. Убедившись, что оружия у русских нет, один из стражей откинул полу над входом, другой подтолкнул князя внутрь. От такого толчка князь дернул голову вверх, лоб прорезала гневная морщинка, но, взглянув в узкие, смеющиеся глаза татарского воина, сразу смиг Вошел в полумрак юрты, Увидел красный вот цветы факелов на неподвижном, будто из кости вырезанном лице мамая. Опустился на колени. «Будь здрав, государь!» Каким-то не своим, приглушенным голосом сказал Михаил Александрович, касаясь лбом ковра у ног эмира. Нет, князь не колебался. Он знал, этого земного поклона не избежать. И то благо, что зима. Кланяться пришлось в юрке а не на виду у всей орды. Поднялся, повернулся, чтобы взять из рук отрока блюда. Но Мамай проговорил сквозь зубы. спешишь князь Михайло, времени с дарами. Тебе надлежит поклониться. Еще гея один Мухаммед хану». Князь растерянно поглядывал то на Мамая, то на Толмача, переводившего ему слова эмира. Лишь сейчас, в темной глубине юрты, князь разглядел хана. Знал Михайло Александрович, у Мамая в Орде новый подставной хан, а прежнего хана Абдулу, который часто стал вспоминать, что Мамай только и мир не то отравили, не то каким другим способом в рай отправили. Но не ждал князь, что придется и этому новому хану кланяться. Однако делать было нечего, приходилось снова с раму Князь опять опустился на колени. Опять коснулся лбом шершавой поверхности ковра. Поднимаясь, успел разглядеть хана. Молодой, но уже обрюзгший, с заметным даже в просторном халате брюхом, хан сидел неподвижно, явно подражая мамаю. Дело дошло, наконец, до даров, на низенький черного лака столик с причудливо изогнувшимся золотым драконом росписи китайских мастеров. Князь поставил серебряное блюдо. Посередине его стоял большой, золоченого серебра ковш. Мамай хмуро глянул на скудные дары, но, видимо, невольно залюбовался плавными линиями, очертавшими прекрасную, ладьевидную форму ковша, украшенного лишь по краю поиском из узорной черни. Мамай и не посмотрел на стоявшую рядом с ковшом небольшую чару, покрытую сплошь чеканным узором трав, Мельком заглянув в открытые мешочки с деньгами, поставленные вокруг по блюду, и убедившись, что во всех мешочках насыпаны только серебряные монеты, Мамай вновь остановил взгляд на ковше. Михаил Александрович почувствовал, что в него гора с плеч свалилась. Эмир понял, ковш один всего остального дара стоит, не разгневается за скудность. А Мамай тем временем взял ковш, оглядел его со всех сторон и, вынув кинжал, глубоко царапнул по мягко мерцавшей поверхности. Белым грубым шрамом легла царапина. На языке князя вертелось одно слово «Варвар, -вар, но разве скажешь его вслух?» А Мамай разглядел под слоем позолоты серебро, презрительно бросил ковш на ковер, быстро сказал несколько слов. Не скрывая насмешки, Толмач перевел. «С такими дарами не приходят в орду за ярлыком на великое княжение!» «Да жил! Толмач и тот глумится!» — подумал князь и снова опустился на колени. «Не клади опалы на меня, государь! Пред тобой изгнанник! Отколь мне взять богатые дары? Дашь мне ярлык на великое княжение, прикажешь собирать дани по всей Руси. Будет не только серебро!» «Будет и злато! Платить тебе дань буду, какую платил Иван Калита царю Узбеку! Прикажи, обдеру мужиков без пощады!» Князь еще не успел разогнуть спины. Он еще не видел, что Мамай перестал смотреть на него с издевкой. «Этот князь, не чета московскому, смирен и за ярлык Руси не пощадит!» Дани времен Узбека уже мерещились Мамаю. И ни князь, ни мамай не замечали, как из темной глубины юрты за ними злобно следили прищуренные глаза хана Мухаммеда, о котором в этот час забыли и князь, и эмир.